«Капитан, у нас, наконец, похоже, все под контролем. Если вы готовы пойти со мной, то эти люди из правительства готовы встретиться с вами». «Отлично», — кивнул Шут. «Остается надеяться, что они не станут в меня стрелять». «Может быть, не станут», — мрачно проговорил Бикер. «В том случае, если не они ее организовали». Но Шут с лейтенантом уже вышли из комнаты. Шут шагал следом за армстронгом и Рембрандт по коридору в административный корпус. Там они вошли в большую приемную, очевидно арендованную именно в целях встречи гостей. Табличка на двери гласила «Директор космопорта». В приемной была заметна обычная для такого места суета, напряженного рабочего дня. На стенах висели фотографии в рамках с изображениями побережья и закатов, напоминавшие о том, что этот остров — тропический рай. То есть был бы раем, если бы тут не шла война. В кабинете за письменным столом восседал высокий бородатый мужчина, куривший вонючую сигару и одетый в темно-зеленую военную форму. с весьма впечатляющим числом нашивок на рукаве. По обе стороны от него сидели двое мужчин в точно такой же форме. Вид у обоих был мрачный. Все трое молча взирали на вошедших в кабинет Шутта и его заместителей. Шут подошел к столу и застыл по стойке смирно. — Полковник Мейз, я капитан-шутник из Космического легиона. прибывший сюда согласно приказу для надзора за исполнением мирного договора. Позвольте вручить вам мои верительные грамоты. Лейтенант Армстронг маршевым шагом подошел к столу и опустил на него папку с документами, после чего столь же четко вернулся на свое место сбоку от шутта. Мейз и не подумал взглянуть на документы. Он вынул изо рта сигару, посмотрел Шутту прямо в глаза и сказал: вы человек, которому нет нужды представляться на этой планете, капитан Шутник. Или мне следует называть вас лейтенант Скоромуш? — Я бы и предпочел первое из упомянутых вами имен, полковник, признался Шут. Традиция такова, что человек оставляет свое прошлое позади. — Вместе с именем, вступая в ряды легиона, наши бывшие имена и образ жизни никого не интересуют. — Несомненно, традиция весьма романтичная, — с едва заметной усмешкой заметил полковник Мейз. — И, несомненно, вам, легионерам, легче жить с сознанием того, что вы ушли от всего, что натворили прежде, только потому что взяли себе новое имя и натянули черную форму. «Не думаю, что кому-либо дано уйти от своего прошлого», возразил Шут, гадая, к чему приведет этот философский диспут. «Однако, меняя имена, мы обретаем больше возможностей сосредоточиться на нынешних проблемах. Мы не должны никому объяснять, как и почему попали в легион». Но это вовсе не значит, что наше прошлое время от времени не напоминает нам о себе. Полковник Мейзки кивянул. «В таком случае ваша традиция мудра. Что же касается вас, то вы обнаружите, что очень многие не забыли о том, что вы сделали. Со своей стороны, а я выражаю мнение руководителей правительства, Могу заверить вас в том, что никаких враждебных чувств к вам не питаю, как и наш народ в целом. Наоборот, вы один из наших национальных героев. Эта история с обстрелом положила конец последним попыткам сопротивления со стороны прежнего правительства. И вплоть до сегодняшней стрельбы мы практически не вспоминали о засевших на материке повстанцах. Пожалуй, стоит предположить, что им также известно, кто вы такой. — Вы уверены в том, что стреляли в меня именно повстанцы? — спросил Шут. — Мои люди отреагировали на пальбу практически сразу же, но стрелявших так и не нашли, и теперь непонятно, кто это были такие. Мы даже не знаем наверняка. кто был их потенциальной жертвой, хотя наиболее вероятна догадка о том, что такой жертвой был я. Полковник Мейз затянулся сигарой. — Пока вы не оказались здесь, мятежники из джунглей носа не высовывали, — сообщил он. — Поддержкой населения они не пользуются, и не об этом помнят, пока не налижутся до полусмерти. Но сегодня, когда вы прибыли сюда, вы — чужак, который привел их к окончательному поражению, кто-то сразу же принялся палить в вас. — Да, капитан, я тоже склонен думать, что такая догадка близка к истине. Двое соратников Мейза рассмеялись. Шут взглянул на Армстронга и Рембрандт. Ни тот, ни другая не нашли замечание Мейза забавным. — А у меня есть и другая догадка, — полковник, — сказал Шут, — что если кто-то в вашем правительстве более озабочен проблемой мятежникам, чем вы... Допустим, они инсценировали попытку покушения на меня, надеясь, что миротворческий контингент образцово накажет мятежников за это... Безусловно, это чистое воды рассуждение, но станете ли вы отрицать возможность и такого оборота дел? Мейз нахмурился. Безусловно, я отрицаю такую возможность, сказал он. Мы миролюбивое правительство, на самом деле согласно мирному договору наши вооруженные силы практически разоружены. Теперь армия. Занимается только строительством и выполняет функции полиции. Так что теперь на планете существует только два вооруженных формирования. Ваши и мятежники на континенте. — Понятно, — отозвался шут. — В таком случае с нами у вас проблем не будет. На самом деле, чем меньше у нас будет работы, тем счастливее будут мои подчиненные. — Расскажите, пожалуйста, какую работу вы поручаете своим солдатам? — В настоящее время мы занимаемся осуществлением проекта по расширению туристического бизнеса, — ответил полковник. — Не знаю, насколько хорошо вы знакомы с экономикой планеты. — Вас удивит то, насколько хорошо я с ней знаком, — заметил шут. Они с Бикером основательно проштудировали все имевшиеся в их распоряжении сведения о планете Ландур с точки зрения того, чтобы пребывание на ней оказалось по возможности прибыльным для легионеров, ну и для них самих, естественно. Особых впечатлений от изучения этих сведений они не получили, но это вовсе не означало... что они не могли узнать что-нибудь новенькое непосредственно на месте. Полковник Мейз проворчал. «Ну что ж, в таком случае, вероятно, вам известно о том, что около ста лет назад наши рудники истощились. И на планете не осталось ничего такого, что могло бы дать такую же прибыль. У нас безработица». Многие наши граждане занимаются фермерством, на самом деле их можно считать счастливчиками. Прежнее правительство пыталось наладить промышленность, но больших успехов не добилось. — Догадываюсь, почему, — сказал Шут. — чтобы тут не производили, такие же товары по такой же цене и такого же качества производятся и на других планетах. так что вы не в состоянии наладить экспорт. Вы занимаетесь тем, что пытаетесь вытащить себя из болота, держась за собственные шнурки». «Верно, капитан», — кивнул Мейз и показил сигару. «Домашнее задание вы выучили. На сегодня мы имеем дело с застойной экономикой. Прежнее правительство...» так и не смогло переломить создавшееся положение. Теперь настала наша очередь попытаться сделать это. Надеюсь, нам будет сопутствовать удача. Понятно, — сверкнул глазами Шут. Его финансовые инстинкты заговорили в нем. И какие у вас соображения? Нам нужны внешние инвестиции. и один из способов заполучить их заключаться в том, чтобы привлечь сюда туристов с других планет», — выразил Мейз вполне логичную мысль. «Мы надеемся развить туристический бизнес». Шут кивнул, вспомнив о том, сколь многое дал Лорлее этот самый бизнес. «В принципе, этот план можно взять за основу, полковник. Пожалуй, это единственное, на что вам можно делать ставку. Но для того, чтобы ваш замысел сработал, вам нужно предложить потенциальным туристам нечто такое, чего они не смогут найти на других планетах. Спору нет. Ваши горы и пляжи великолепны. Но в галактике полным-полно и горы-пляжей. И — И тут вы правы, капитан, — усмехнулся Мейзе. Но не думайте, что мы этого не понимаем, капитан. Планы наши в работе, немало-помалу работа продвигается. Вы оглянуться не успеете, как ландур превратится в туристическую Мекку в этом секторе галактики.